Глава 35. Жак. Прежде чем Джек успевает сказать «Войдите», дверь распахивается, и на пороге, тяжело дыша, возникает дахун. «Что случилось?» «Нам нужно поговорить без свидетелей». «Режим секретности», — приказывает Джек к кабинету. Дверь захлопывается, запирается, становится герметичной, окна теряют прозрачность, и начинают тихонько гудеть. Комната заполняется электромагнитными помехами, о которых Джек знает, но которых не ему, ни дохуну не увидеть. Готово. Что случилось? Помните, мы составили карту бункеров. Мой оперативник только что обнаружил ее на Нимбусовском портале Министерства обороны. Значит, они знают, где расположены наши бункеры. Господин мэр, Они могут достать каждый из них противобункерной ракетой. Утечка меня не удивляет, потому что очень многие в Роузвотере идеологически против отделения. Но это не отменяет опасности прицельной стрельбы ракетами. Значит, ты не знаешь. Чего не знаю, сэр? Я как раз собирался тебя вызвать. Джек указывает на прямую трансляцию из купола. Он щелкает пальцами, и она обретает объем. Нигерийские командос в нескольких ярдах от Кааро и Аминат. Это парни из 82-го. Как они пробрались через наши заслоны? Хороший вопрос. И отвечать на него тебе. Но пока что скажи мне, как нам защитить нашу парочку ценных агентов. Джек видит на лице Дахуна удивление, но не панику и знает, что выбрал правильного солдата удачи. Дахун поднимает рацию Розовый шесть. «Это розовый один. Отвечай. Да. Задействуй пятую, шестую и двенадцатую. Сосредоточьте огонь на локации 18В. Только плазма. Ничего со взрывными волнами. Там наши. Юго-восточный квадрант. Вот именно. Приступайте. Немедленно». Это занимает минуту или две, но стрельба начинается, и команда споворачивается к уничтоженной части купола. Жак и Дахун видят, как Аминат скидывает винтовку и убивает двоих выстрелами в головы, хотя в миниатюре ее меткость не так впечатляющая. Она бросается навстречу остальным солдатам, прежде чем они успевают среагировать. Каро стоит, где стоял. Радио скрижещет, срабатывают сразу несколько сигналов тревоги. Дахун прислушивается к телефону и шепчет в него. Сэр! Граница прорвана в нескольких местах. Авиация противника приближается. Откуда приближается? Отовсюду, сэр. Это настоящая небесная армада. Началось. Джек бросает последний взгляд на схватку под куполом. Удачи вам. Он откатывается на своем инвалидном кресле назад, чтобы обогнуть стол, и они с дохуном покидают кабинет. Нигерия идет ва-банк. Небо кишит бомбардировщиками, и бомбы из них валятся, как дерьмо из чаек. Большинство из них обычные, но Дахун распознает и противобункерные, которые с идеальной точностью уничтожают как минимум четыре убежища. «Настоящий блицкрик в духе Второй мировой босс», — говорит он. Джек молчит. Он находит укромное место и звонит уставшим. Кажется, настало время переговоров. «Я знал, что ты позвонишь» говорит его старый наставник. «Вы ведь знали об этом налете, да? А ты как думаешь? Некоторые из нас все еще заботятся о благополучии африканских государств и сотрудничают друг с другом. Вы хоть знаете, скольких людей он убил? Скольких он убивает прямо сейчас, пока мы разговариваем? Вспомни, чему я тебя учил, Джек. Никогда не вини в своих бедах других. Ты сам архитектор своей судьбы». Это один из первых уроков, иначе ты не можешь быть вождем. Видимо, мне нужно просто немного подождать, тогда мне больше некого будет вести. И жалость к себе, я из тебя тоже вытравлял. Когда ты успел сделаться таким ничтожным?» Джек заставляет себя отдышать медленнее. «Я хочу поговорить с ним». «Оти, он больше на это не согласен. Преимущество на его стороне...» и он собирается покончить с этим в течение недели. Тогда станьте посредником. Я звоню вам не потому, что не знаю, насколько бедственно мое положение. Я звоню вам, чтобы вы помогли мне начать обсуждение. Сын мой, президент хочет обсудить с тобой лишь одно — условия капитуляции. Единственный вопрос сейчас в том, оставит ли он тебя в живых. Роузуотеру конец. Пришелец мертв а твой маленький эксперимент с независимым государством окончен. Уставшие обеспечат тебе мягкое приземление? Полагаю, что из тебя получится хороший наставник для неофитов, поскольку ты учился на горьком опыте». Дар речи покидает Джека. Все, о чем он мечтал, ускользает от него. Его жена может погибнуть в этой бомбардировке. Президенту он, скорее всего, нужен живым, униженным. Может, они заснимут все это на видео, как казнь либерийского президента Сэмюэла Доу в 1990-м. Его телохранители убили, ему самому прострелили ногу, арестовали его, пытали, протащили по улицам голым, отрубили ему пальцы и в конечном итоге голову, а год спустя осквернили его могилу. Конечно, и сам Доу пришел к власти в результате кровавого переворота, так что... «Итак, прошу прощения, тут из-за бомбардировки сигнал пропадает. Что вы сказали?» «Мне позвонить президенту? Ни один нигериец не пойдет за калекой!» Эта последняя фраза ранит сильнее, чем все прочие унижения. «Сэр, я вам перезвоню!» Он отключается, кладет телефонную руку на культю и плачет. «Кажется, впервые за свою взрослую жизнь!» Когда слезы заканчиваются, дыхание его остается всхлипывающим, но потом успокаивается. Джек вытирает лицо рукавом. В штабной комнате его ждут Дахун, фими и Лора. Дахун говорит, «Босс, они захватывают позиции и удерживают их. Не роботы, не турели, люди». «Мы сдаемся», — объявляет Джек. «Почему?» спрашивает Феми. Оглядись. Нам конец. Если у нас получится перетянуть полынь на свою сторону... Полынь мертва, Феми. Пока мы болтаем, херувимы доедают то, что осталось от купола, а от ганглиев по-прежнему не поступает энергии. Я все еще жду, когда со мной свяжутся. Все кончено. Я принял решение. Заплатите мне то, что должны, сэр, невозмутимо говорит Дахун. Мне нужно отвести своих людей. Джек делает жест в сторону лоры. Произведи расчет, пожалуйста. Дахун включает рацию. Это розовый один. Всем отбой. Всем отбой. Всем отбой. Сигнал 73. Сигнал 73. Сигнал 73. Удачи вам! Увидимся снаружи. Конец связи. Это ошибка, говорит Феми. Сначала Джеку кажется, что она напугана но потом он понимает, что ее трясет от ярости. «Мы должны на сто процентов убедиться, что пришелец мертв». «Который из пришельцев? Полынь или сорняк?» интересуется Джек. «Бейнона нужно... В любом случае, это моя ошибка. Ты можешь уйти, когда захочешь». Феми вылетает из комнаты. «Что теперь?» спрашивает Лора. «Время делать звонки».